Глава пятьдесят восьмая. К делу. Ровно в двадцать два пятьдесят восемь Гурни снова набрал номер Болстона. К телефону подошли после третьего гудка. «Джордан слушает», — произнес живой голос, который прозвучал куда более тускло и устало, чем на автоответчике. Гурни усмехнулся. «Похоже, Карнала действительно волшебное слово». Первая удача его раззадорила, словно он ввязался в азартную игру с крупными ставками, где условием победы было угадать путем дедукции правила по поведению оппонента. Прикрыв глаза, он воплотился в змея. «Здравствуйте, Джордан. Как поживаете?» «Отлично». Гурни промолчал. «Что вам нужно?» «А как вам кажется...» «С кем я говорю?» «Я из полиции, Джордан». «Мне нечего сказать полиции, о чем я неоднократно заявлял через...» «А как насчет Карналы?» — перебил его Горни. Последовала пауза, затем Болстон сказал. «Не понимаю». Гурни вздохнул и разочарованно цокнул языком. Болстон повторил. «Не понимаю. Про что вы?» Но если бы ты правда не понимал, ты бы уже повесил трубку, — подумал Горни, — или изначально не подошел бы к телефону. — В общем, Джордан, если вы захотите все-таки поделиться информацией, то есть шанс повернуть дело в вашу пользу. Болстон снова помолчал. — Представьтесь, пожалуйста. Думаю, это ни к чему. «То есть как? Я же Джордан. Это всего лишь предварительный запрос. Понимаете?» «Боюсь, что нет». Гурни вздохнул с избыточной усталостью. «Официальный запрос невозможен, если нет повода считать, что к нему отнесутся всерьез. А готовность предоставить ценную информацию по карнале? может качественно изменить ракурс рассмотрения вашего дела. Но мы хотим убедиться, что вы в принципе расположены к сотрудничеству. Теперь понимаете?» «Нет», — произнес Болстон, и голос его чуть задрожал. «Точно? Я никогда не слышал про эту карнавалу или как там, мне нечего вам сказать». Гурни умиленно рассмеялся. Хе -хе -хе. «Ловко», — произнес он. «Очень ловко, Джордан». «Я серьезно. Мне ничего не известно про эту компанию или это имя. Я не знаю, о чем речь». «Это хорошая новость», — произнес Гурни, отдавая инициативу змею. «Очень хорошая новость для всех». Змей, похоже, мгновенно загипнотизировал Болстона, потому что тот замолчал. «Джордан, вы там?» «Да». «Значит, с этой частью мы разобрались, да?» «С какой частью?» «С этой частью истории. Но нам все равно есть о чем поговорить». После еще одной паузы Болстон спросил. «Вы никакой не полицейский, верно?» «Еще какой полицейский! Зачем бы я стал вам лгать? Кто вы и что вам нужно? Мне нужно с вами повидаться». «Повидаться? Мне не слишком нравится разговаривать по телефону. И что вы от меня хотите? Поговорить? О чем?» — Ну, полно вам. Вы же умный человек. Перестаньте разговаривать со мной, как с идиотом. Болстон, казалось, снова впал в транс на том конце. Горни даже померещилось, что его дыхание дрожит от страха. Когда он вновь заговорил, его голос действительно превратился в испуганный шепот. — Слушайте, я так и не знаю, кто вы, но... в общем, все под контролем. — Это хорошо. Все очень этому обрадуются. — Нет, серьезно, все под контролем. — Это хорошо. — Тогда что вам еще... — Я хочу поговорить лицом к лицу. Для уверенности. — А для какой уверенности? Я же... — Джордан, я уже сказал. Мне не нравится говорить по телефону. Пауза. Казалось, на этот раз Болстон вообще еле дышит. Гурни сменил тон на бархатный. «Ладно, не волнуйтесь. Вот что будет дальше. Я к вам зайду. Мы немного пообщаемся. Все просто. Никаких осложнений». «Когда?» «Например, через полчаса?» «Сегодня?» «Да, Джордан, через полчаса. Это, черт побери, сегодня». Очередная пауза сквозила почти осязаемым страхом. Идеальный момент, чтобы закончить звонок. Горни так и сделал, затем положил телефон на стол. В тусклом свете он разглядел, что у входа на кухню стоит Мадлен. На ней были верх и низ от разных пижам. «Что происходит?» — спросила она, сонно моргая. «Рыба попалась на крючок». «Какая рыба?» — он уточнил чуть раздраженным. «Та, что в Палмбиче. По крайней мере, сию секунду она на крючке». Мадлен задумчиво кивнула. «И что дальше?» «Тащить ее из воды. Что же еще?» «И с кем ты в итоге встречаешься?» «Я с кем-то встречаюсь?» «Через полчаса». «А, ты слышал разговор. Вообще-то я ни с кем не встречаюсь. Просто хотел, чтобы мистер Болстон поверил, будто я где-то недалеко». Чтобы понервничал. Я сказал, что зайду к нему, чтобы он гадал, откуда именно я еду, из Саут Палма или Лейк Уорта. Но ты же не появишься? И что будет? Ну, ему будет неспокойно. Может, бессонница и помается. Мадлен скептически сощурилась. А дальше? А дальше я еще не придумал. Отчасти это было правдой, но чуткая Мадлен тут же поняла, что он не договаривает. «Так у тебя есть план или нет?» «Какой-то вроде есть». Она выжидающе молчала. Он не нашелся, как выкрутиться под ее взглядом и решил ответить честно. «Попробую подобраться поближе. Теперь понятно, что он как-то связан с карналой и что эта связь его пугает. Но этого мало. Надо узнать, что это за связь, что такое это карнала, и следом собрать остальные кусочки пазла». По телефону это невозможно. Мне нужно заглянуть ему в глаза, посмотреть на мимику, на язык тела. Причем я должен воспользоваться моментом, пока сукин сын верит, что крючок настоящий. Сейчас его страх работает на меня, но это не продлится долго. То есть ты едешь во Флориду? Не сегодня, но завтра, наверное, поеду. Наверное? Почти наверняка. Ну-ну. Он тут же насторожился. «У нас что, были другие планы?» «Разве это что-то бы изменило?» «Ну так были или нет?» «Повторюсь, разве это бы что-то изменило?» Такой простой вопрос, и как тяжело ответить. Видимо, дело было в других, куда более сложных вопросах, которые за ним стояли. Мадлен как бы спрашивала. Возможно ли для них в принципе совместные планы? Будет ли их брак когда-нибудь на первом месте, где до сих пор оказывается то одно расследование, то другое? Сможешь ли ты когда-нибудь побыть мужем, или так до конца и останешься детективом? Неужели эта погоня за разгадкой — и единственный смысл твоей жизни? Или, может быть, Мадлен ничего такого и не имела в виду, а просто была раздражена? И к утру все пройдет. Гурни сказал. «Давай ты мне скажешь, что будет завтра, о чем я мог забыть, а я скажу, у меня этот что-нибудь или нет». «Подумать только, какая дипломатичность!» — процедила она. «Я спать». Оставшись один, Гурни какое-то время маялся от осадка после разговора. Он пошел в темную часть гостиной, где был камин. охластывший золой. Горни опустился в кожаное кресло, чувствуя себя безнадежно отягощенным, потерянным, бесприютным. Его сморило в сон. Когда он открыл глаза, было два часа ночи. Гурни поднялся и стал потягиваться, чтобы стряхнуть усталость затекшего тела. Если до сна у него и были сомнения насчет собственных планов на грядущий день, то теперь они растворились. Он достал кредитную карточку, подошел к компьютеру и набрал поисковый запрос. Рейс Олбани Палм-Бич. Пока принтер распечатывал электронный билет в два конца, заодно с путеводителем по Палм-Бич, не принял душ. 45 минут спустя, оставив Мадлен записку, что вернется в районе 7 вечера, он сел в машину и отправился в аэропорт, взяв с собой лишь бумажник, мобильный и распечатки. По дороге он успел сделать четыре звонка. Первый — в дорогущий круглосуточный сервис такси-лимузинов, чтобы его встретили в Палм-Бич. Второй — на автоответчик Вэлл Перри, чтобы предупредить о некоторых крупных, но необходимых тратах. Третий звонок в 4.20 утра был Дэрилу Беккеру. Тот сразу же ответил и, судя по голосу, даже и не собирался спать. — А я как раз в качалку собрался, — оживленно произнес он. что Шо Шо-нибудь срочное? У меня хорошие новости. Еще мне нужно громадное одолжение. Насколько хорошие? И насколько громадное, Я тут на авось позвонил Болстону и нащупал у него слабое место. Прямо сейчас я еду с ним встречаться. Собираюсь выяснить, что будет, если в это место еще немножко надавить. Он же всю дорогу от футбола волкопов. Как вы вообще к нему прозвонились? Долго объяснять. Но он наш. Вообще-то Горни был в этом не так уж уверен, но не счел нужным делиться сомнениями с Беккером. Обалдеть! Ладно, а что за одолжение? Мне нужна парочка громил, максимально неприятного вида, чтобы просто постояли рядом с моей машиной, пока я буду общаться с Болстоном. Беккер скептически хмыкнул. Боитесь, что ее сопрут, что ли? Нет, мне нужно произвести впечатление. И когда его нужно произвести? — Сегодня, в районе полудня. Кстати, совсем не бесплатно. По пятьсот баксов каждому за час работы. — Чтобы чисто постоять у машины? — Постоять, изображая мафиозный громил. — Уж за пятьсот баксов кого-нибудь найдем. А заезжайте прямо ко мне в качалку. Сейчас продиктую адрес.